Василий Андреевич Жуковский, Сельское кладбище, Элегия. Уже бледнеет день, скрываясь за горою, Шумящие стада толпятся над рекой, Усталый селенин, Медлительной стопою, Идет, задумавшись, В шалаш спокойный свой.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 На возмутившего полуночным приходом Ее безмолвного владычеству покой. Под кровом черных сосен И вязов наклоненных, Которые о крест развесившись стоят, Здесь праотцы села В гробах уединенных, Навеки затворясь, Сном непробудным спят. Деницы тихий глаз Дня юного дыхания, ни крики петуха, ни звучный гул рогов, ни ранние ласточки на кровле щебетания, ничто не вызовет почивших из гробов. На дымном очаге трескучий огонь сверкая, их в зимние вечера не будет веселить. И дети резвые встречать их выбегая, Не будут жадностью лобзани их ловить. Как часто их серпы золотую ниву жали, И плух их побеждал упорные поля, Как часто их секир дубравы трепетали, И потом их лица кропилась земля. Пускай рабы сует, Их жреби унижают, Смеяся в слепоте Полезным их трудам, Пускай с холодностью презрения Внимают Таящимся во тьме у Убогого делам. На всех ярится смерть, Царя, любимцы славы, Всех ищет грозное И некогда найдет Всемощные судьбы, Незыблемы уставы, И путь величия Ко гробу нас ведет. А вы, наперстники фортуны, Ослепленны, Напрасно спящих здесь Спешите презирать За то, что их гробы пышны И забвенны, Что лезть им алтарей Не мыслит воздвигать. Вообще над мертвыми Истлевшими костями Трофеи зиждются, Над гроби блестят. Вообще глаз почести Гремит перед гробами. Угасший пепел наш Они не воспалят. Ужель смягчится смерть, Сплетаемой хвалою? И невозвратную... Добычу возвратит. не Неслаще мертвых сон Под мраморной доскою Надменный мавзолей Лишь перстих бременит. Ах, может быть, под всей могилою таится прах сердца нежного, умевшего любить, И гробожитель червь в сухой главе гнездится рожденный быть в венце или мыслями парить, но просвещение храм, воздвигнутый веками, Угрюмою судьбой для них был затворен, их рок обременил у божества цепями, их гений строгую нуждою умерщвлен, как часто редкий перл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 Того им не дал рог, Но вместе с преступлением Он с доблестями их Круг тесный положил. Бежать с тезей убийств Ко славе, наслаждениям И быть жестокими к страдальцам запретил. Таить в душе свой глаз Совести и чести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 И здесь спокойно спят Под сенью горбовою. И Искромный памятник В приёте сосн густых С непышной надписью И резьбою простою Прохожего зовёт вздохнуть Над прахом их. Любовь на камне сём Их память сохранила, Их лето — Имена подщивших начертать, А крест библейскую мораль изобразила, По мы должны учиться умирать. И кто с сей жизнью без горя расставался, Кто прах свой по себе забвению предавал, Кто в час последний свой Семь миром не пленялся,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 Прискорбный, сумрачный, с головою наклоненный, Он часто уходил в дубравы слезы лить, Как странник родины друзей всего лишённый, Которому ничем души не усладить. Взошла заря, но он с не являлся, Ни к Иви, ни на холм, ни в лес не приходил. Опять заря взошла,